Сабина штединг «Петранелла и снежная буря», издательство «Питер», 2021 год. «Озноб и слюна бобра». «Апчхи!» Петранелла Штрудельхов сидела в гостиной своего домика на яблоне и чихала так громко, что дребезжали оконные стекла. Она неторопливо достала из кармана юбки клетчатый платок и от души высморкалась. «Пострадавшие есть!» Люциус ворвался в комнату и встревоженно огляделся по сторонам. «Я уж думал, ты колдовала, и что-то пошло наперекосяк!» — проворчал он. «Мне показалось, слон протрубил!» Петронелла уязвленно посмотрела на своего приятеля. Люциус был жуком-оленем внушительных размеров, и самым лучшим другом на свете. Но он ничего не понимал в простудах, хлюпающих покрасневших носах и сотрясающем все тело ознобе. Радуйся, что у Жуков Оледей где бывает дасборка сердито сказала Петронелла таким голосом, словно у нее на носу была прищепка. Бр! Ее зубы стучали так же быстро, как швейная машинка. Просто удивительно, как она до сих пор не прикусила себе язык. «Тебе настолько плохо!» Люциус озабоченно приложил лапку к колбу маленькой ведьмы. «Ты такая горячая, что на тебе можно яичницу поджарить. Думаю, у тебя температура!» «Температура?» – тряслась Петронела. «Исключено!» Скоро сестры приедут в гости. Еще нужно многое успеть сделать. Это может подождать. Сначала тебе нужно поправиться. Я приведу тыквера. Яблоневый народец очень хорошо умеет лечить сильную простуду. Я тоже умею. Прохрипела Петронелла и хотела подняться с кресла, но Люциус мягко удержал ее. Подожди, я мигом вернусь. Три ноги здесь, три там. С этими словами он выскользнул наружу. Петронелла еще раз громко чихнула и обеспокоенно взглянула на календарь, который смастерили для нее Лина с Луисом. До Рождества оставалось несколько дней. А она чем занята? Вместо того, чтобы печь яблочные пончики и украшать дом, как того требует обычай, она сидит, клацая зубами в кресле и слушает, как завывает ветер в саду при старой мельнице. Дрожа от озноба, Петранелла потянулась за волшебной палочкой и указала ею на дрова, которые были сложены в корзинке около печки. Всю осень она собирала упавшие ветки, чтобы долгие зимние месяцы в ее домике было тепло и уютно. Сейчас в печке полыхал огонь, но она никак не могла согреться. Вдруг она услышала какое-то шебуршание и непонятный, но отчетливый звук рядом с входной дверью. — Взяли! еще раз взяли! — раздавались голоса. Затем дверь распахнулась, и пять яблочных человечков внесли в гостиную деревянную бадью. «Осторожнее, парни!» — прогудел тыквер предводитель отряда. «Будьте внимательны, не расплещите драгоценные слюни бобра!» Петронелла наклонилась вперед и недоверчиво посмотрела на большую катку, в которой колыхалась пенистая зеленая жидкость. «Будьте очень осторожны!» Чихнула она и вопросительно посмотрела на Люциуса. Жук пожал плечами. — Я сказал им, что проще будет налить болотный суп здесь, наверху, но они не захотели слушать. Извиняющимся тоном сказал он. — Конечно, нет, — проворчал тыквер. И совместными усилиями пять яблочных человечков придвинули катку вплотную к петронели. «Готово!» – пропыхтел цикорень, еще один представитель яблочного народца. «Теперь надо бросить туда горсть морозника и красноклопиного помета, и приятная лечебная ванна для ног готова!» Петранелла недоверчиво наморщила лоб. То, что плавало в бодейке, выглядело как угодно, но только непривлекательно. И пахло как-то нездорово. Тыквер сунул руку в карман и аккуратно высыпал две горсти порошка в катку. «Ставь в нее ноги. Поправишься в ту же секунду. Вот увидишь. Только не пугайся», — быстро добавил он. Петронелли больше ничего не оставалось, кроме как скинуть домашние тапочки и опустить ноги в катку. Сначала она осторожно помочила в бульоне правую ногу. «Вперед! Чего ты ждешь?» Закричали яблочные человечки. Петронелла решительно поставила внутрь обе ноги и тут же испуганно выдернула их обратно. Густая бурда в катке забулькала, забродила, и на поверхности показались жадные маленькие рты, которые быстро открывались и закрывались. «Тухлые помидоры, тыквер! Я тебе кто? Корб для рыб?» Тыквер улыбнулся. «Не бойся, моя дорогая!» Пурпурные фангоснепперы не опасны, они всего лишь поддерживают нужную температуру, чтобы отвар подействовал. Петранела нерешительно поставила одну ногу в бодейку, затем другую. Она медленно пошевелила пальцами и облегченно выдохнула. Пузырьки от пурпурных фангоснепперов действительно были очень приятными. Чудодейственная волна тепла распространилась от ног по всему телу до самых ушей. Зубы перестали стучать, и яблоневая ведьма с наслаждением закрыла глаза.